Глава двадцать Усмань. Штаб ликвидаторов Сигнал устойчиво Александр Михайлович. Петр Сергеевич еще немного повернул монитор, чтобы собеседнику было лучше видно. Ну, если бы сигнал уже здесь пропал, Петя, хмыкнул главный ликвидатор империи и провел рукой по седым волосам, то я бы даже не стал в нижний возвращаться. Поехал бы в это как там его. — А, Савина ваша. Выпросил бы там домишка и стал курей выращивать. — Все хорошо будет, Александр Михайлович. Если барон Акулов сказал «сделает», значит, сделает. — Ага. Я примерно так же вчера главе внешней разведки заливал Геннадию Станиславовичу. — Говорю, если девятнадцатилетний барон сказал бы ему подчиненному, значит, он по-любому сделает. — Ты знаешь, как он на меня смотрел? Вы просто его не знаете. «Доверие, Петя, верю. Иначе бы и не приехал. Главный ликвидатор глотнул воды. А вот Гена бы никогда на это не подписался, если бы у него были хоть какие-то другие ниточки. Но их нет. Их нет». Александр Михайлович снова посмотрел в монитор. «Я детали не знаю, но слышал, что центровцы раскрывали наших лучших разведчиков». — Не понимаю, как пацан сможет провернуть то, что задумал. — Водка есть? — А не рано? — Да, ты прав. Главный ликвидатор глубоко вздохнул. — О, вроде двинулись куда-то. Да — Да, — подтвердил Петр Алексеевич. И в кабинете повисла напряженная тишина. — Отличная работа! Евгений спустился по разбитым ступеням церкви и пожал нам руки. — Филипп погиб, — сказал я. Он погиб ради большого дела, как герой. Центровиц указал рукой на едва заметную тропку, уходящую в сторону леса. «Давайте еще немного проедем на вашей колымаге, там есть место, где ее можно спрятать». Евгений сел на пассажирское сиденье и еще два километра, слушая его указания, Феникс свел машину между деревьями. «Вон туда». Центровиц указал проезд между стволами. И, кое-как, протиснувшись в него, автомобиль тут же нырнул в низинку. Все, глуши. Мы вышли и накрыли машину сначала брезентом, а потом ветками и дальше пошли пешком. Сильный он был, поронявшись со мной, спросил Евгений. Кусев-то? Да. Если бы напали в лоб, всех бы перебил, но даже смертельно раненый смог достать Филиппа. Вы молодцы. Центровец показал большой палец. — Там сейчас такой кипиш в Усмане стоит. Как раз большие полицейские шишки из Нижнего по другому вопросу приехали. И надо же, прямо у них под носом такое. Голов много полетит. — А по какому вопросу полицейские приехали? — Не знаю. Вообще не уверен, что наши имеют к этому отношение. Евгений замедлил шаг, прислушался и снял с плеча пневматическое ружье. «Ладно, давайте внимательнее. Эту зону, конечно, зачистили караванщики, но все равно монстры иногда попадаются. К сожалению, ни броню, ни оружие собственного производства я взять с собой не мог и довольствовался тем, что мы нашли в машине Дэна. ТТ, магазины от которого лежали в защитной коробке в рюкзаке, обычный меч без рун и ружье». «Мы вошли в дикие земли на 80 километров восточнее Воронежа. В догматическую эпоху ни здесь, ни дальше на юг крупных населенных пунктов не было. Следовательно, количество диких кристаллов тоже не зашкаливало. Именно поэтому пути всех караванов, идущих в этом направлении, начинались где-то здесь. Мы не спеша шли между деревьями, обходили заросли кустов и полянки, И все бы ничего, если бы мне не приходилось делать вид, что я знаю, куда иду. Благо и мне, не похоже, бывал здесь чаще и не возражал против того, чтобы идти первым. Надеюсь, дождь не начнется, произнес он, глядя сквозь кроны на серые облака. Там в нескольких местах дорога так себе придется байки на себе тащить. Не хотелось бы, согласился я, и мы, не сговариваясь, немного ускорились. В итоге шли около двух часов, после чего взяли чуть западнее, углубились в лес и встретили группу. Когда из-за деревьев вышли восемь боевиков с направленными на нас стволами, я сначала напрягся, но, увидев улыбку на лице Евгения, тоже изобразил радость. Это был первый опасный момент. Дэна завербовали пять месяцев назад, и он уже успел обзавестись друзьями среди центровцев, а они представляли для меня угрозу. Я быстро пробежался взглядом по лицам, но не увидел среди них тех, кого мне описывал пленный. Впрочем, конкретно сейчас обмена дружескими объятиями и не планировалось. «Оставьте рюкзаки и идите туда», — не опуская ружья, указал направление невысокий носатый мужик лет 35. пяти. Мы последовали указанию, и, пройдя метров двадцать, Уперлись в густые заросли кустов. Вполне с виду обычные, но не все тут было так просто. В кустах, присыпанной землей и скрытый ветками, рос дикий кристалл десятого уровня. О его предназначении догадаться было несложно. Если бы мы вдруг прихватили с собой электронные маячки, сейчас они бы и перестали работать. «Раздевайтесь», — продолжил командовать носатый. Ну, а мы, разумеется, выполнять. Я, конечно, морально готовился ко всем этим процедурам, но все равно раздеваться до гола в диком лесу и, самое главное, под прицелом восьми стволов удовольствия ниже среднего. Шмотки сюда. Командир показал на лежащий поверх приготовленного костра один за другим наши три рюкзака, которые, к слову, тоже уже успели обыскать. Мы покидали одежду... И один из присутствующих магов сначала тщательно все облил бензином, а потом запустил в поление огненный шар. Костер вспыхнул, но, в отличие от смоток, наши приключения еще не закончились. Высокий худой боец достал из рюкзака замысловатый прибор, чем-то похожий на пылесос, и подошел к Евгению. «Расставь руки и ноги!» Наш, сопровождающий с улыбкой мазохиста, подчинился — а худой принялся водить пылесосом вдоль всего его тела, начиная с лица и заканчивая пятками. Судя по всему, это был металлоискатель, и сейчас центровцы пытались найти маячки, спрятанные в зубах или других укромных местах. Наблюдая за процедурой, я окончательно понял, почему их до сих пор так и не смогли накрыть. Во всем этом радовало только одно — прибор все-таки худобедно, дистанционный, и контакта с телом не требовал. Следующий. Следующим был я, и худой ткнул пылесосом мне в челюсть. Чтобы держаться уверенно и по возможности расслабленно, я переключил большую часть внимания на модифицированного жучка, который сейчас висел в ста метрах точно над местом досмотра. Во, сверху тишь да благодать, зелень, речушка и несколько копошащихся внизу муравьев. Следующий. Очередь дошла до «Феникса», и прибор тут же громко запищал. Я внутренне содрогнулся, но понял, что он так среагировал на ошейник, все еще висящий на шее моего спутника. Хорошо, что я только немного испортил взрывчатку, в остальном же менять его структуру не стал. Пылесос все еще продолжал выискивать лишнее в теле Антона, а я уже получил небольшой мешок с новой одеждой. Быстро облачившись в кожаные штаны, футболку и куртку, и надев ботинки, к счастью, почти моего размера, я почувствовал себя намного увереннее, особенно когда мне дали новое ружье, пистолет и меч. Старых, словно, не уничтожили, оставили в тайнике для будущих операций. «Все чисто», — сообщил худой, и на лице Носатова впервые появилось что-то типа улыбки. — С возвращением, парни, — произнес он, опуская оружие. Пойдем. Разумеется, нам предстояла еще беседа в лагере, но самое главное было сделано. Едва сдерживая улыбку, я зашагал следом за бойцами центра. Минут пять мы шли между деревьев и вскоре приблизились к байкам, а точнее двухместным квадроциклам. Вообще использовать в диких землях это работающее на малых жемчужинах транспортное средство было довольно рисковым предприятием. Это можно было делать только там, где доподлинно нет больших скоплений монстров. И только тем, кто знает, что бандитские засады не рискнут их трогать. Судя по тому, что Петр Алексеевич Гусев очень удивился, когда я ему сказал, что Фениксы на дело везли именно на таких... Сами центровцы стали использовать эти машины совсем недавно. Нам с Фениксом достался один квадроцикл на двоих, и, видя мое замешательство, напарник пришел мне на помощь. Да на можно я за руль сяду? Я мотоцикл умею водить, а тут явно проще. Я сделал вид, что задумался, но через пару секунд кивнул. Если только от ребят не отстанешь, не отстану. Феникс нахлобучил висящий на одной ручке квадроцикла шлем. Я схватил другой, и мы разместились на оказавшемся вполне удобном транспортном средстве. Качественными сидениями модификации квадроцикла не ограничились. Мы завели моторы, и их было почти не слышно. Кроме этого, вокруг нас образовалось магическое защитное поле. Наша небольшая колонна тронулась, и я тут же увиделся еще в одной интересной особенности вражеской техники — удивительно мягком ходе. В то время как колеса скакали по корням, мы спокойно сидели и при желании могли даже пить пиво, особо его не расплескивая. Убедившись, что все по плану, я прикрыл глаза и создал второго жучка». За следующие пять минут мой маленький разведчик несколько раз облетел транспортное средство со всех сторон, но никаких рун я так и не увидел. Все было спрятано внутри защищенного магией кожуха. Зато в глаза бросилось то, что все машины похожи, как братья-близнецы. Даже швы и стыки были сварены одинаково. Это казалось невероятным, но по всему выходило что это не собранные мастерами в гараже агрегаты, а выпущенные с одного и того же конвейера, и он точно находится не в Нижегородской империи. Какова вероятность того, что проникновение жучка в защитный кожух квадроцикла вызовет взрыв? На мой взгляд, слишком большая, чтобы пробовать, пока я на нем сижу. Да и на других пока не стоит». Думаю, мне еще представится возможность удовлетворить свое любопытство, а пока другое дело важнее. Я убрал всех жучков, кроме летящего в небе самого главного, и, откинувшись на сиденье, принялся следить за местностью. Дождь, по счастью, все не начинался, мы без проблем ехали по сухой земле, И преодолевали все препятствия, включая несколько попавшихся нам по пути ручейков и одну узкую речушку. Через три часа, несмотря на комфортное сидение, ехать мне, а точнее моей жопе, надоело и радовало лишь одно — по всем прикидкам оставалось совсем недалеко. За все это время мы встретились десяток некрупных монстров и убили их, не слезая с четырехколесной техники. Кроме этого, дважды наткнулись на группу то ли сталкеров, то ли бандитов, и один раз увидели вдалеке караван. И, что характерно, все люди, едва завидев нас, демонстративно убирали оружие. Наконец, носатый, сидящий на первом квадроцикле, махнул рукой, и колонна замедлилась. Это был еще не конец маршрута, но дальше мы уже не ломились через лес, осторожно ехали по замысловатой кривой, очевидно, огибая ловушки. А еще через пятнадцать минут впереди между деревьями мелькнули первые постройки, мы прибыли в лагерь центра. Я широко улыбнулся и послал сигнал с маячка, который все это время держал летящий высоко над нами жучок.